Глава 16. Белый Сева сидел в углу вигвама и вплетал серебристые ниточки волчьей шерсти в узелочки судьбы. Тонкая ветка подбежала к старому делавару, обняла за шею и стиснула в ладошке недовязанный узел. Под пальцами возник маленький, похожий на вихрь смерч. Волчьей вой вплетённый в узелочки судьбы ласково потрепал человеческих друзей по прямым волосам. Окатив мурашками, пережито впечатление, и исчез при плетении их кожаных ниток. Белая сова вздрогнула, точно эти воспоминания понесли ему неожиданную весть. — Вот ты и научилась считать узелки, — не поднимая головы произнес старый индейц. Тонкая ветка еще немного посидела рядом с белой совой, сжимая рассказ о необычном событии, плетенном в несколько кожаных узелков, потом отправилась обратно под одеяло. когда она уснула, на лице застыла счастливая улыбка. Белая сова тоже был счастлив, чувствуя, как улыбаются небо и солнце, словно радуясь тому, что сплелись судьбы индейцев и волков, вместе с певших песню «Вечность». Прошло несколько лун, и каждый вечер белая сова продолжала трудиться над уже связанными письмами. Обычно намотанные на усы, Готовые узелки из кожаных ремешков старый индейец аккуратно прятал в берестяной короб. А в этот раз что-то мешало сплести завязку, завершив тем самым событие. Тонкой ветке тоже передалось беспокойству и учителю, и она со свойственной для юного индейца решимостью принялась донимать его вопросами. «Дедушка, ты беспокоишься, что волки могут вернуться?» «Нет, Веточка, я вдруг увидел наше путешествие под другим углом зрения». Когда мы уводили волчью стаю к скалистым горам, мы были сосредоточены на одном деле и одном взгляде. Нам нельзя было отпускать воина свободу. Приходилось держать его прикрепления твое и моей воль. Это забирает много сил. Их не остаётся, чтобы видеть то, что происходит под собственным носом. А Но сейчас, когда идёшь по узловым точкам воспоминаниями, меня не отпускает мысль, что мы пропустили что-то очень-очень важное. Ресги, может быть, что-то важное? Важнее того, что мы спасли своё родное племя от нападения волков, вскочила, сидящей на корточках тонкой ветка. Точно, вдруг неожиданно громко произнёс белый сова. Вот что не давало мне покоя. Ты снова помогла мне разобраться. В чём? прошептала испуганнаяся девочка. Дорр посмотрел в распахнутые детские глаза и притянул тонкой ветки незаконченные узоры судьбы. Она вытянула руку и зажмурившись, взяла кожаные нитки, и снова искорки силы побежали по узелочкам судьбы от белой совы к её ученице, открывая внутренний зрень. Тонкая ветка увидела то, на что совершенно не обратила внимания во время погони с волками, что так взволновало её учителя, они во все глаза смотрели, разворачивающееся под необычным углом зрение события.